во главе недавно созданного субботнего музыкального кружка. Она объяснила оказанную ей честь лишь тем обстоятельствам, что могла аккомпанировать на пианино кому угодно, даже девицам Маклюр, которые любили петь дуэтом, хотя им медведь на ухо наступил. На самом же деле объяснялось это тем, что Мелани сумела весьма дипломатично объединить доморфисток, мужской хоровой клуб и общество юных леди гитаристок и мандолинисток субботним музыкальным кружком. Так что теперь в Атланте появилась возможность слушать хорошую музыку. Многие считали, что субботний кружок исполняет богему куда профессиональнее, чем театры Нью-Йорка или Нового Орлеана. А когда Мэла не сумела привлечь к делу еще и даморфисток, «Миссис Мэриозер», — сказала миссис Митт,